Расстояние снаряда от Луны очень быстро сокращалось. Скорость снаряда, значительно снизившаяся, превосходила все же в 8 или 9 раз скорость железнодорожных экспрессов. Наклонное положение снаряда порождало в мешеле ордане некоторую надежду, что они коснутся хотя бы какой-нибудь точки лунного диска. Мишель никак не мог примириться с тем, что снаряд не попадет на Луну, и непрерывно заговаривал об этом. Но Барбекен, как более авторитетный ученый, разубеждал его в этом со всей беспощадностью логики. «Нет, Мишель, нет», — говорил он. «Попасть на Луну мы могли бы только падая на нее. А мы не падаем. Мы находимся под влиянием двух сил. Центростремительной, которая притягивает нас к Луне»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 В сильном волнении путешественники переходили от одного иллюминатора к другому. Они вели точные наблюдения при помощи подзорных труб, то и дело сверяясь с имеющимися картами. Барбекен записывал все подробности наблюдений. Первым наблюдателем Луны был Галилей. В его распоряжении была очень слабая труба, дававшая приблизительно тридцатикратное увеличение. Несмотря на это, ему первому удалось установить, что пятна, испещряющие лунный диск, как глазки павлиньего хвоста, что иное, как горы. Он даже измерил некоторые высоты, которые по его преувеличенным расчетам оказались равными приблизительно двадцатой диаметра лунного диска или 8800 метрам. Но Галилей не оставил после себя карты своих наблюдений.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 Другой картограф, глубже познавший человеческие слабости, предложил новые наименования, листившие человеческому тщеславию, а потому быстрые и охотно принятые и укоренившиеся в науке. Это был отец Ричиолли, современник гивелия Его карта была выполнена не точно, со множеством грубейших ошибок, но зато лунные горы он окрестил именами великих людей древности и современных ученых, что и вошло впоследствии в обычай в семнадцатом столетии астроном доминик Кассини составил третью лунную карту хотя эта карта была выполнена лучше чем речиолева но она не давала точных размеров несколько ее изданий разошлось но ну затем медную доску долго хранившуюся в королевской типографии продали навес как негодную вещь Другой знаменитый французский математик и гравер Лагир вычертил карту размером в 4 метра, но она никогда не была напечатана. После него немецкий астроном Товиа Майер в середине XVIII столетия начал было издание великолепной карты по точным, им самим проведенным измерениям. Но смерть ученого в 1762 году прервала его замечательный труд. Затем следует назвать Шереттера из Лилиентали, сделавшего наброски многочисленных лунных карт. Далее некий Ларман из Дрездена изготовил таблицу в двадцать пять листов, из которых четыре были гравированы. Наконец, в одна тысяча восемьсот году Бер и Медлер составили свою знаменитую лунную карту.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 Здесь же, в снаряде, на расстоянии 120 км от Луны и в среде, где атмосфера не препятствовала видимости, эти приборы приближали Луну на расстоянии 1500 метров.